Глава 9. Монгольская империя Юань. 1279-1368. В 1206 году на Курултайе, собрании монгольских правителей-наёнов, Темучин из рода Борджигин был провозглашён повелителем всех монголов под именем Чингисхана. В 1209 году монголы вынудили тангутов признать власть Чингисхана. и выступить на стороне монголов против империи Цынь. Южная Сунь заключила союз с Чингисханом и перестала выплачивать дань джурженям. В 1210 году монголы вторглись в Цынь, которая уже была сильно не так, как раньше. Многие джуржены перешли к оседлому образу жизни и стали заниматься земледелием. Количество конных воинов заметно сократилось, вдобавок между оседлыми и кочевыми джурженями уже не было было единства. Да и в правящей верхушке вечно возникали раздоры. В 1215 году монголам удалось взять столицу Цзинь-Джунду, ныне это Пекин. А затем главные силы монголов вернулись в родные степи для того, чтобы подготовиться к походу на запад, начавшемуся в 1218 году. В 1219 году Чингисхан запросил у западного Ся военную помощь для завоевания Средней Азии, но получил отказ, причем в оскорбительной форме. Ему было заявлено, что тот, у кого недостаточно войск, не может претендовать на верховную власть. В 1225 году монголы напали на западные ся и за два года стерли это государство с лица земли, разграбив и разрушив все города и истребив почти всех тангутов. Чингисхан очень строго карал за вероломство. В 1217 году, возвращаясь из похода на тангутов, умер Чингисхан. Согласно завещанию Чингисхана, власть перешла к его третьему сыну Угэдэю, который заключил военный союз с Южной Сун, пообещав отдать провинцию Хэнань за помощь в войне с Цзынь. Повторилось то же самое, что было с журженями. В 1235 году, спустя год после разгрома Цзынь, монголы вторглись в Южную Сун. Китайцы, успевшие понять на примере тангутов и журженей, что от монголов ничего хорошего ждать нельзя, ожесточённо сопротивлялись нашествию. В 1257 году монголы заняли государство Наньчао, существовавшее на юго-западе современного Китая с 649 по 902 год. Покорили Тибет и стали наступать на Южную Сун с разных сторон. В 1276 году монголы взяли столицу империи город Ханчжоу. В 1279 году состоялось последнее крупное сражение между монголами и китайцами. Речная битва возле местечка Ямынь в провинции Гуандун. Легенда гласит, что в Сунской армии было около 200 тысяч воинов и около тысячи боевых кораблей, а в монголовы было 20 тысяч воинов и около 50 кораблей. Но монголам удалось победить благодаря хорошо продуманной тактике. На этом завоевание Южный Сун было завершено. Империя Юань Завоеванные китайские земли стали частью империи Юань, первым правителем которой был хан Хубилай, внук Чингисхана. В это время великая империя монголов уже распалась на несколько изолированных друг от друга ханств. Хубилай был знаком с китайской культурой благодаря тому, что в детстве он воспитывался образованными китайцами. Он дал своей империи китайское название Юань. Первозданные и сделала столицей Джунду, выстроенный заново после осаждения монгольскими войсками в 1215 году. Возрождённая столица, наряду с монгольским названием Ханбалык, великая резиденция хана, имела китайское название Даду, великая столица. Земли Поднебесной были разорены войной. Большинство городов было разрушено, а те, что сохранились, безлюдели. Поля не обрабатывались, ремёсла были заброшены. Еще при завоевании империи Цзинь, некоторые из приближенных, бывшие сторонниками сконных монгольских традиций, советовали Хубилаю истребить все китайское население и превратить завоеванные земли в пастбище. Но более благоразумные советники убедили Хубилаю в том, что выгоднее будет воссоздать государство по китайскому образцу. Главный советник по китайским делам Елюи Чу Цай обещал хану, что с цзиньских земель можно ежегодно получать 500 тысяч лян серебра, 80 тысяч кусков шелка и свыше 400 тысяч шизерна. Монголы стали учиться управлять по-китайски, даже стали привлекать к этому китайцев, которые считались у монголов людьми низшего ранга. Но ответственных постов китайцам не доверяли. Примечательно, что к северным и южным китайцам отношение было разным, так монголы пытались посеять раздор в завоеванном народе. Северные, то есть бывшие подданные империи Цзинь, стояли ниже монголов и иностранцев привлеченных, ими к управлению государством, но выше южно-сумских китайцев. Бывшие подданные южные Сум, столь длительно сопротивлявшиеся монгольскому нашествию, находились на положении рабов и были сильно ограничены в правах. Так, например, южным китайцам запрещалось ходить по улицам в ночное время, обучаться военным искусствам, устраивать собрания, хранить оружие, держать лошадей. Кубилай несколько раз пытался возродить систему государственных экзаменов, Но этому активно сопротивлялась малообразованная монгольская знать, желавшая, чтобы должности раздавались по происхождению, а не по знаниям. Монголы прекрасно понимали, что более образованные китайцы будут иметь на экзаменах преимущество. Но в 1313 году император Аюр-Барибада, получивший храмовое имя Жень Цзун, издал указ об экзаменах, которые должны были проводиться раз в три года. Однако к монголам и не китайцам предъявлялись более лёгкие требования, чем к китайцам. В правлении последнего императора династии Юань, Тогон Тимура, экзамены были отменены. Верховным правителем Юань считался император. Высшим гражданским административным органом была государственная канцелярия, которая подчиняла шесть традиционных ведомств: ведомство ритуала, ведомство чинов, финансовое ведомство, военное ведомство, ведомство общественных работ и ведомство наказаний. Палата цензоров, помимо контроля, занималась выработкой указов и их реализацией. Также был созван Высший военный совет. Территория империи Юань была разделена на 10 провинций, каждой из которых управлял правитель, назначаемый императором. Столичный Ханбалык вместе с окружающими его землями назывался внутренними территориями и напрямую управлялся государственной канцелярией. Тибетом занималось управление по делам буддизма. Центральный контроль был относительно слабым, поскольку все ключевые должности в центральном аппарате были заняты монголами, мало сведущими в делах управления. Местные правители обладали значительной самостоятельностью, контроль за их деятельностью был слабым, отчего на местах процветали различные злоупотребления, начиная от взяточничества и заканчивая присвоением собранных налогов, что стало возможным благодаря тому, что отправляемые в столицу отчёты сильно занижали количество крестьян и площадь обрабатываемой ими земли. Желая сэкономить на содержании государственных чиновников, монголы возложили обязанность сбора налогов на владельцев уделов. И такая экономия обернулась огромными потерями для государства. О размерах злоупотреблений можно судить по тому, что по земельный налог в империи Юань с её огромной территорией давал в 4 раза меньше зерна, чем в империи Дзинь. Финансовое состояние Юань никогда не было благополучным. что влекло за собой постоянный рост налогов и безостановочную работу печатного станка. Монголам очень понравилась идея изготовления денег из бумаги, и они печатали столько, сколько им было нужно. За вторую половину XIII века, когда с финансами было особенно туго, денежная масса возросла в 12 раз. Бумажные деньги полностью обесценились, серебра и меди не хватало. Император Аюр-Барибада попытался реформировать сбор налогов. Он велел составить опись земель и поручил сбор налогов государственным чиновникам, но в нескольких районах эти меры привели к крестьянским восстаниям. Помещики объясняли крестьянам, что обмер земли производится для того, чтобы взимать больше налогов. Крестьяне верили и протестовали. Реформу пришлось свернуть, император не мог позволить себе конфликтовать с сильными домами. В первую половину XIV века империя Юань пришла в упадок. Прирост населения привел к нехватке земли. Арендная плата за землю возросла до 60% от собранного урожая. Крестьяне разорялись, а помещики, массово утаивавшие земли и крестьян от налогообложения, богатели. Неурожай 1329 года привел к катастрофическому голоду, во время которого умершие лежали на дорогах и некому было их хранить. И многие последующие годы были неурожайными, что можно объяснить началом глобального похолодания. Голод 1337 года вызвал восстания в Хэнани, Дзянси, Сычуани и Столичном округе. Эти восстания носили явно антимонгольский характер. После подавления восстаний были изданы указы, щемявшие права китайцев. Начало 14 века было ознаменовано жесточённой борьбой за императорский престол. С 1308 по 1332 год сменилось 6 императоров. В 1333 году на престол зашёл тринадцатилетний Тагон Тимур Шунди, а от Зайсяна при нём стал военачальник Баян, опытный чиновник и сторонник возрождения былого величия монголов. Тагон Тимур был юн и вообще не приспособлен к правлению. Его больше интересовали женщины и охота, а на досуге он любил конструировать различные механизмы. Всё время его у правлению власти стояли Зайсяны. За долгие годы спокойной жизни монголы обленились, а их войско ослабло, и уже не представляло собой той силы, что во времена Чингисхана. Баян попытался вернуть монголов к её было москетическому образу жизни, сущность которого составляли военные дела, но знать, не желавшая менять мягкие подушки на жёсткие сёдло, а изысканные блюда на сушёное мясо и сухой творог, активно этому воспротивилась. Желаемого Баян не добился, а только вызвал у знати недовольство с обое центральной властью. В конечном итоге это недовольство стоило ему головы. В 1340 году Баян был казнен. Рядовые монгольские воины тоже были недовольны властью. Изначально им было выделено для кормления 450 тысяч крестьянских дворов, семей и 20 миллионов му земли. Крестьяне и земли были разбиты по военным поселениям. С момента основания империи численность монголов сильно возросла, а пожалованные им земли остались прежними. что привело к падению уровня жизни монголов. В исторических документах того времени можно встретить упоминание о том, что для снаряжения в поход монгольским воинам приходилось распродавать земли и имущество и даже продавать жён и детей. Империя Юань стояла не крепко, и для её разрушения нужен был один сильный удар. Падение империи Юань и освобождение Китая от монгольского владычества В эпоху монгольского владычества среди китайцев продолжала пользоваться большой популярностью мессианская идея о пришествии Майтреи, Будды будущего, которая ознаменует начало новой счастливой эры. Тайное буддийское общество Белого Лотоса звало китайцев на борьбу с монголами и формировало Красные войска, получившие такое название вследствие того, что красный цвет олицетворял Майтрею. В 1351 году восстали крестьяне, согнанные на строительство дамб на Хуанхэ. Скоро это восстание охватило весь север страны. Воставшие повязывали головы красными повязками, поэтому восстание получило название Востание красных повязок. Одним из лидеров в восставших был руководитель общества Белого лотоса Хан Шаньтун, которого считали потомком сунского императора Хое Ицзуна и воплощением Будды Майтрейя. На захваченной восставшими территории было провозглашено восстановление власти династии Сун с императором Хань Шань Туном. Монголам удалось схватить и казнить Хань Шань Туна, но это не помогло подавить восстание, которое перекинулось на центральную часть империи. Место Хань Шань Туня занял Хань Линь Эр, ставший новым императором Сун и верховным командиром восставших. В этой сложной ситуации Цзяй Сянь Тогто племянник казнённого баяна проявил себя как мудрый и волевой правитель. Он предпринял против восставших несколько удачных походов, но не сумел полностью покончить с восстанием, за что в 1354 году был отправлен Тагон Тимуром в ссылку. В 1355 году покончил с собой по приказу императора. Вступление в округе Хаоцжоу, провинции Хэнань, в начале восстания заметной роли не играло. Но именно здесь заявил о себе сын бедного арендатора Чжу Юаньчжан, будущий основатель династии Мин. Примкнув к восставшим, Чжу Юаньчжан, благодаря своим способностям, быстро выдвинулся в лидеры. В 1353 году его личный отряд насчитывал около 30 тысяч человек и продолжал расти. Командирами подразделения у Чжу служили ученые мужи и помещики. Этот лидер сумел собрать под свои знамена все слои китайского общества, Несмотря на то, что в целом учёные конфуцианцы и богатые китайские землевладельцы были противниками восставших крестьян, несмотря на явную антимонгольскую направленность восстания. Воставший китаец воевал не только с монголами, но и между собой. Народное восстание постепенно перерастало в гражданскую войну. Противником Джу Юаньжана был другой вождь восставших по имени Чэнь Юлян, создатель повстанческого государства Хан с столицей в Тяньчжоу. Летом 1363 года на острове Поянху в провинции Цзянси произошла серия сражений между флотами Джу Юаньжаня и Чэнь Юляна. Джу Юаньжан запер вражеские корабли в озере и постепенно их уничтожил. В одном из сражений Чэнь Юлян был убит. После победы над Чэнь Юляном Джу Юаньжан вёл борьбу с другим повстанческим лидером Джан Шичэном, которого смог победить в конце 1366 года. Последним препятствием на пути Чжу Юаньчжана был император государства Сунь Хан Линь-Эр, ставка которого находилась во владениях Чжу. По сути, Хань Линь-Эр был его пленником. В 1367 году корабль, на котором Хань Линь-Эр переправлялся через Ян-Зы, затонул. Хань Линь-Эр погиб. Так Чжу Юаньчжан стал во главе восстания. В день наступления нового 1368 года по лунному календарю Джу Юаньчан объявил себя императором новой династии Мин, а Нанкин столицей своей империи. Летом 1368 года был взят Дадухканбалык. Тагон Тимур бежал на север в Шанду, летнюю столицу Хубилай-хана. В середине 1369 года минская армия взяла Шанду, вынудив Тагон Тимура бежать дальше на север. Возвращение территорий продлится более 15 лет, но в целом Китай был очищен от монголов. И страной снова правил император китаец.